Глава девятая. Сквайр Хокинс умирает, завещав детям земли в Теннесси. Тебя увидел я, и предо мною открылся рай, и показалось мне, что ангелы небесную толпою слетаются в глубокой тишине и вьются над твоею головою, а я в цепях навек теперь с тобою. Касселли. Народные песни Италии. Перевод с итальянского. Раздели землю сию в удел девяти коленом. Цитаты из Библии, изданные на языке индейцев Чактау. И кончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался и приложился к народу своему. Первая книга Моисеева, Птия 49.33 Из перевода Библии на язык гренландских эскимосов. Шагая по улице, Вашингтон предавался мечтам, и воображение его стремительно переносилось от зерна к свиньям, от свиней к банкам, от банков к глазному эликсиру и от глазного эликсира к землям в Теннесси, останавливаясь на каждом из этих соблазнов только на одно лихорадочное мгновение. Он не замечал ничего вокруг, смутно ощущая лишь присутствие генерала. Наконец они подошли к лучшему особняку в городе. Это и был дом генерала в Вашингтона, представили миссис Боссуэлл, и он уже готов был вновь вознестись в туманные выси фантазии, как вдруг в комнату вошла очаровательная девушка лет 16-17. Это видение сразу вытеснило из головы Вашингтона сверкающий мусор воображаемых богатств. Женская красота и прежде никогда не оставляла его равнодушным, он не раз влюблялся, а иногда даже был влюблен в одну и ту же девушку несколько недель подряд, но не помнил случая, когда бы сердце его испытало столь внезапное и сильное потрясение. Всю вторую половину дня Луиза Босуэлл не выходил у него из головы, и он то и дело путался в вычислениях. Юноша поминутно ловил себя на том, что погружается в грезы. Ему вновь представлялось ее лицо, когда она впервые появилась перед ним он слышал ее голос так его взволновавший когда она заговорила и воздух который окутывал ее казался ему полных неизъяснимых чар и хотя сладостные грезы не покидали его весь день часы тянулись бесконечно и вашингтон с нетерпением ждал новой встречи с луизой за первым днем последовали другие В вашингтон отдался охватившей его любви так, как он отдавался всякому увлечению, не колеблясь и не размышляя. Время шло, и становилось ясно, что он понемногу завоевывает расположение Луизы. Не очень быстро, но, как ему казалось, достаточно заметно. Внимание, которое он оказывал Луизе, слегка обеспокоило ее родителей, и они мягко предупредили дочь, не вдаваясь в подробности и ни на кого не намекая, что если девушка связывает свою судьбу с человеком, который не может ее обеспечить, она совершает большую ошибку. Чутье подсказало Вашингтону, что безденежье может оказаться серьезным, хотя, возможно, и не роковым препятствием на пути осуществления его надежд. И бедность сразу же превратилась для него в такую пытку, перед которой бледнели все прежние его страдания. Теперь он жаждал богатства больше, чем когда-либо раньше. Раза два он обедал у полковника Селлерса и, с унынием отмечая, что стол становится все хуже не только по качеству, но и по количеству подаваемых блюд, принимал это за верный признак того, что недостающий ингредиент глазного эликсира все еще не найден. Хотя Селлерс всегда объяснял изменения в меню то указаниями врача, то какой-нибудь случайно прочитанной им научной статьей. Так или иначе недостающего ингредиента по-прежнему не доставало, а полковник по-прежнему утверждал, что он уже напал на его след. Всякий раз, когда полковник входил в контору по продаже недвижимого имущества, Сердце Вашингтона начинало бешено колотиться, а глаза загорались надеждой. Однако всегда оказывалось, что полковник всего лишь опять напал на след какой-то грандиозной земельной спекуляции и тут же добавлял, что нужный ингредиент почти у него в руках, и он вот-вот сможет назвать день и час, когда на их горизонте забрежет долгожданный успех. И сердце Вашингтона вновь падало а из груди вырывался глубокий вздох. Однажды Вашингтон получил письмо, сообщавшее, что последние две недели судья Хокинс прихварывал, и врачи считают его положение серьезным. Вашингтону надо бы приехать домой. Известие это очень опечалило Вашингтона. Он любил и почитал отца. Барсуэлов тронуло горе молодого человека, И даже генерал смягчился и сказал несколько ободряющих слов. Это уже было некоторым утешением, но когда Луиза, прощаясь с ним, пожала ему руку и шепнула «Не огорчайтесь, все будет хорошо, я знаю, все будет хорошо». Несчастье стало для Вашингтона источником блаженства, а навернувшиеся на глаза слезы говорили лишь о том, что в груди у него бьется любящее и благодарное сердце. Когда же на ресницах Луизы блеснула ответная слеза, Вашингтон с трудом сдержал нахлынувшую радость, хотя за минуту до того душа его была переполнена печалью. Всю дорогу домой Вашингтон лелеял и холил свое горе. Он рисовался себе таким, каким, несомненно, видела его она. Благородный юноша, пробивающий себе дорогу в жизни и преследуемый несчастьями, стойко и терпеливо ждет приближения грозного бедствия, готовясь встретить удар, как подобает человеку, привыкшему к тяжким испытаниям. От таких мыслей хотелось рыдать еще горестнее, и он мечтал только об одном — чтобы она видела, как он страдает не следует придавать особого значения тому что луиза рассеянная и задумчивая стояла вечером в своей спальне у секретера и снова и снова выводила на листке бумаги слово вашингтон гораздо важнее было то что всякий раз написав это имя она тут же старательно зачеркивала его и разглядывала зачеркнутое слово так пристально будто боялась что его еще можно разобрать а потом снова все перечеркнула и, наконец, не удовлетворившись этим, сожгла листок. Приехав домой, Вашингтон сразу понял, что отец очень плох. Завешенные окна спальни, прерывистое дыхание и стоны больного, шепот родных, ходивших по комнате на цыпочках, чтобы не обеспокоить его, все это было исполнено печального значения. Миссис Хоккинс и Лора дежурили у постели больного уже третью или четвертую ночь. За день до прибытия Вашингтона приехал Клай, который тут же стал помогать им. Кроме них троих, мистер Хоккинс никого не хотел видеть, хотя его старые друзья не раз предлагали свои услуги. С приездом Клая были установлены трехчасовые дежурства, и теперь больного не оставляли одного ни днем, ни ночью. Лора с матерью, видимо, уже сильно устали, но ни та, ни другая не соглашалась переложить на Клая хоть какую-нибудь из своих обязанностей. Как-то в полночь он не разбудил Лору на ночное дежурство, но его поступок вызвал такие упреки, что больше он уже на это не решался. Клай понял, что дать Лори выспаться и не разрешить ухаживать за больным отцом значит лишить ее самых драгоценных минут в жизни. Он понял также, что для нее эти ночные дежурства – честь, а вовсе не тяжелая обязанность. И еще он заметил, что когда часы бьют полночь, взор больного с надеждой обращается к двери, и стоило Лори задержаться, как на глазах мистера Хокинса, Появлялось выражение нетерпения и тоски, но он тотчас успокаивался, как только дверь открывалась, и Лора входила в комнату. И без упреков Лоры он понял, что был неправ, услышав обращенные к Лоре слова отца. «Клай очень добрый, а ты устала, бедняжка, но я так соскучился по тебе». «Не такой уж он добрый, папа, раз не позвал меня». «Будь я на его месте, ни за что бы этого не сделала. Как ты только мог, Клай!» Клай вымолил себе прощение и пообещал больше не обманывать сестру. Отправляясь спать, он говорил себе, «У нашей маленькой герцогини добрая душа, и глубоко ошибается тот, кто думает удружить ей, намекая на то, что она взялась за непосильное дело. Раньше я этого не знал, но теперь знаю твердо». Хочешь доставить Лори удовольствие, не пытайся помогать ей, когда она выбивается из сил ради тех, кого любит. Прошла неделя, Польной все больше слабел, и вот наступила ночь, когда суждено было положить конец его страдания. То была холодная зимняя ночь, в густом мраке за окном шел снег, а ветер то жалобно завывал, то в яростном порыве сотрясал дом. Уходя от Хокинсов после очередного визита, доктор в разговоре с ближайшим другом семьи обронил фразу «Теперь мне тут, кажется, больше нечего делать». Роковую фразу, которую всегда случайно слышит тот, кому меньше всего следовало бы ее слышать, и которая одним сокрушительным ударом убивает последнюю едва теплившуюся надежду. Склянки с лекарствами были убраны, комната аккуратно прибрана, в ожидании неизбежной развязки, больной лежал с закрытыми глазами, дыхание его почти не было слышно, а родные, дежурившие у постели, вытирали с его лба выступавший по временам пот, и слезы безмолвно текли по их лицам глубокая тишина лишь изредка нарушалась рыданиями окруживших умирающего детей ближе к полуночи мистер Хоккинс очнулся от забытия огляделся и попытался что то сказать лора тотчас приподняла голову больного в глазах его загорелись искорки былого огня и он заговорил слабеющим голосом жена дети Подойдите ближе, ближе. Свет меркнет. Дайте взглянуть на вас еще разок. Родные тесным кольцом обступили умирающего, и теперь уже никто не мог сдержать слез и рыданий. Я оставляю вас в нищете. Я был так глуп, так недальновиден, но не отчаивайтесь. Лучшие дни уже недалеко. Помните о землях в Теннессе, будьте благоразумны. В них ваше богатство, несметное богатство. Мои дети еще выйдут в люди, они будут не хуже других. Где бумаги? Бумаги целы? Покажите их, покажите их мне». От сильного возбуждения голос его окреп, и последние слова он произнес без особого напряжения. Сделав усилие, он почти без посторонней помощи сел в постели, но взор его тут же погас, и он в изнеможении упал на подушке. Кто-то побежал за документами, их поднесли к глазам умирающего, слабая улыбка мелькнула на его губах, он был доволен. Хокинс закрыл глаза, признаки приближающейся кончины становились все явственнее. Некоторое время он лежал неподвижно, потом неожиданно чуть приподнял голову и посмотрел по сторонам, словно пристально разглядывал мерцающий вдали неверный огонек. Он пробормотал. — Ушли? — Нет. — Я вижу вас, еще вижу. — Все, все кончено. — Ну, вы не бойтесь, не бойтесь. — Теннис... Голос его упал до шепота и замер. Последняя фраза осталась незаконченной. Исхудалые пальцы начали щипать покрывало, конец был близок. А через несколько минут в комнате не было слышно иных звуков, кроме рыданий осиротевшей семьи, да со двора доносилось унылое завывание ветра. Лора наклонилась и поцеловала отца в губы в тот самый момент, когда он испускал последний вздох. Но она не зарыдала, не издала ни единого звука. По лицу ее текли безмолвные слезы. Потом она закрыла покойнику глаза и скрестила на груди его руки. Помедлив, она благоговейно поцеловала его в лоб, натянула на лицо простыню, а затем отошла в сторону и опустилась на стул. Казалось, отныне она покончила все счеты с жизнью, потеряла всякий интерес к ее радостям и печалям и забыла все свои надежды и стремления. Клай зарылся лицом в одеяло, а когда миссис Хокинс и остальные дети поняли, что теперь уже и в самом деле все кончено, Они бросились друг к другу в объятия и отдались охватившей их скорби.